Письмо заключается изъявлением сомнительной уверенности, что он не любит Мэри и не женится на ней. «Послушай, ты должен мне принести эту жертву. Я для тебя потеряла все на свете». Верев оседлать измученного коня, как безумный, помчался Печорин в Пятигорск. При возможности потерять веру, она стала для него дороже всего на свете. Жизни, чести — Счастье. Натиск судьбы взволновал могучую натуру, изнемогавшую в спокойствии и мире, и возбудил ее дремавшее чувство. Здесь невольно приходят на ум эти стихи Пушкина. О, люди, все похожи вы на прародительницу Еву. Что вам дано, то не влечет. Вас беспрестанно змей зовет к себе, к таинственному древу. Запретный плод вам подавай, а без того вам рай не в рай. Неточная цитата из Евгения Онегина Пушкина, глава 8, строфа 27, примечание редакции. Стремглав, скачая, погоняя беспощадно, он стал замечать, что конь его тяжело дышат и спотыкаются Оставалось пять верст, да и Сентуков, казачьей станицы, где бы он мог пересесть на другую лошадь. Еще бы только десять минут, но конь рухнулся и издох. Печорин хотел идти пешком, но, изнуренный тревогами дня и бессонницей, он упал на мокрую траву и, как ребенок, заплакал. Напряженная гордость, холодная твердость, плод сухого отчаяния, софизмы светской философии все исчезло и умолкло. Уже не стало человека, волнуемого страстями, потрясаемого борьбой внутренних противоречий. Перед вами бедное, бессильное дитя, слезами омывающее грехи свои, чуждая на эту минуту ложного стыда и не жалующееся ни на судьбу, ни на людей, ни на самого себя. И долго лежал я неподвижно и плакал горько, не стараясь удержать слез и рыданий. Я думал, грудь моя разорвется. Вся моя твердость, все мое хладнокровие исчезли, как дым. Душа обессилела, рассудок замолк. И если б в эту минуту кто-нибудь меня увидел, он бы с презрением отвернулся. Когда, ночная роса и горный ветер, освежили его горящую голову, он рассудил, что горько-прощальный поцелуй Немного бы прибавил к его воспоминаниям, а разлука после него была бы тяжелее, И возвратился в Кисловодск в пять часов утра, бросился в постель и проспал мертвым сном до вечера. Тут пришел к нему Вернер и известил его, что княжна Леговская больна расслаблением нерв. Что начальство догадывается об истинных причинах смерти Грушницкого и что ему должно взять свои меры. В самом деле, на другой день утром он получил приказание от высшего начальства отправиться в крепость Н, где судьба и свела его с Максимом Максимовичем. Перед отъездом он зашел к княгине Леговской проститься. Она встретила его как человека, наверное, явившегося к ней как к матери, с предложением насчет руки дочери. Тут следует превосходная комическая сцена, где княгиня, намекая Печорину, что ей известно его отношение к Мэри, дает ему знать, что не будет противиться их соединению, и охотно прощает ему странность его поведения в отношении к ее дочери. Несколько раз прерывала она свой большой монолог пыхтением и вздохами, а, наконец, заплакала. Печорин попросил у нее позволения наедине переговорить с ее дочерью, на что княгиня принуждена была согласиться. Прошло пять минут. Сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна. Как я не искал в груди моей хоть искры любви к милой Мэри, старания мои были напрасны. Вот дверь отворилась, и вошла она.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 Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор, только глаза ее чудно сверкали. «Я вас ненавижу», — сказала она. Я поблагодарил, поклонился почтительно и вышел. Нужно ли что-нибудь говорить об этой сцене, где бедная Мэри является в таком бесконечно поэтическом апотеозе страдания от обманутого чувства и оскорбленного самолюбия, и достоинство женщины, и где каждое ее движение, каждый звук ее голоса запечатлены такую неотразимую прелестью и истинную, а положение так трогательное и возбуждает такое сильное и горестное участие. Нет. Кому эта сцена не скажет всего, тому наши слова ничего не пояснят. Через час скакал он на тройке курьерских из Кисловодска и на дороге увидел своего коня. Седло было снято, и вместо него два ворона сидели у него на спине. Он вздохнул и отвернулся. И теперь здесь, в этой скучной крепости, я часто, пробегая мыслью прошедшее, спрашиваю себя,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 Такую лирическую выходкою, полную бесконечной поэзии и обнаруживающую всю глубину и мощь этого человека, замыкается журнал Печорина. Теперь это таинственное лицо, так сильно волновавшее наше любопытство и в истории белы и при свидании с максимом Максимовичем, и в рассказе о собственном приключении в Тамане, теперь оно все перед нами, во весь рост свой». Через него самого познакомились мы со всеми изгибами его сердца, со всеми событиями его жизни, и теперь уже сам он ничего нового не в состоянии сказать нам о самом себе. Но между тем, прочтя княжну Мэри, мы все еще не расстались с ним, и еще раз встречаемся с ним, как с рассказчиком необыкновенного случая, которого он был свидетелем. Мы не будем неподробно излагать содержание этого рассказа, не делать из него выписок. В обществе офицеров зашел спор о восточном фатализме, и молодой офицер Вулич предложил пари против предопределения, схватил со стены первый попавшийся ему из множества висевших на стене пистолетов, насыпал на полку пороха, приставил пистолет к колбу, спустил курок, осечка. Захотели узнать, точно ли пистолет был заряжен, выстрелили в фуражку, и когда дым рассеялся, все увидели, что фуражка была прострелена. Еще до выстрела Печорину в лице и голосе Вулича показалось что-то такое странное и таинственное, что он невольно убедился в близкой смерти этого человека и предрек ему смерть. В самом деле, выходя из общества, Вулич был убит на улице станицы пьяным казаком. Да здравствует фатализм! Все, что мы пересказали в нескольких строках, составляет в романе порядочный отрывок с превосходно изложенными подробностями, увлекательный по рассказу. Особенно хорошо обрисован характер героя. Так и видите его перед собою, Тем более, что он очень похож на Печорина. Сам Печорин является тут действующим лицом, и едва ли еще не более на первом плане, чем сам герой рассказа. Свойство его участия в ходе повести равно, как и его отчаянная, фаталическая смелость при взятии взбесившегося казака, Если не прибавляют ничего нового к данным о его характере, то все-таки добавляют уже известные нам и тем самым усугубляют единство мрачного и терзающего душу впечатления целого романа, который есть биография одного лица. Это усиление впечатления особенно заключается в основной идее рассказа, которая есть фатализм, вера в предопределение, Одно из самых мрачных заблуждений человеческого рассудка, который лишает человека нравственной свободы, из слепого случая делая необходимость. Предрассудок, явно выходящий из положения Печорина, который не знает, чему верить, на чем опереться, и с особенным увлечением хватается за самые мрачные убеждения, лишь бы только давали они поэзию его отчаянию, и оправдывали его в собственных глазах. Что же за человек этот Печорин? Здесь мы должны обратиться к предисловию, написанному автором романа к журналу Печорина. Теперь я должен несколько объяснить причины, побудившие меня предать публике сердечные тайны человека,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 Ожидает только смерти или несчастья любимого предмета, чтобы разразиться над его головой громом упреков, советов, насмешек и сожалений. Несмотря на всю софистическую ложность этой горькой выходки, самая ее желчность свидетельствует уже, что в ней есть своя истинная сторона. В самом деле и дружба, подобно любви, есть роза с роскошным цветом, упоительным ароматом, но и с колючими шипами. Каждая индивидуальность как бы по природе своей враждебно другой и силится пересоздать ее по-своему. И в самом деле, когда сходятся две субъективности... Они, так сказать, через взаимное трение друг от друга сглаживаются и изменяются, заимствуя одна от другой то, чего им не достает. Отсюда это взаимное цензорство в дружбе. эта страсть разражаться над головой друга градом упреков, насмешек и сожалений. Самолюбие тут играет свою роль, но если дружба основана Не на детской привязанности или какой-нибудь внешней связи. Истинная привязанность, внутреннее человеческое чувство всегда играет тут свою роль. Автор видит в дружбе одни шипы, и его ошибка не в ложности, а в односторонности взгляда. Он, видимо, находится в том состоянии духа, когда в нашем разумении всякая мысль распадается на свои же собственные моменты, до тех пор, пока дух наш не созреет для великого процесса разумного примирения противоположностей в одном и том же предмете. Вообще, хотя автор и выдает себя за человека совершенно чуждого Печорину, но он сильно симпатизирует с ним, и в их взгляде на вещи Удивительное сходство. То же самое утверждает Белинский в письме Боткину от 16 апреля 1840 года. Рассказывая о своем посещении Лермонтова в петербургском Орденанс-Гаузе, где поэт содержался под арестом за дуэль с Де Барантом, сыном французского посланника в Петербурге, он писал... Недавно был я у него в заточении, и в первый раз поразговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух. Как он верно смотрит на искусство. Какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного. О, это будет русский поэт с Ивана Великого. Чудная натура. Печорин — это он сам как есть. Я с ним спорил... И мне отрадно было видеть в его рассудочном, охлажденном и озлобленном взгляде на жизнь и людей семена глубокой веры в достоинство того и другого. Примечание. редакции. Следующее место из предисловия еще более подтверждает нашу мысль. «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина». «Мой ответ – заглавие этой книги». «Да это злая ирония», – скажут они. «Не знаю». Итак, герой нашего времени – вот основная мысль романа. В самом деле, после этого весь роман может почесться злою иронией, потому что большая часть читателей – Наверное, воскликнет, Хорош же герой. А чем же он дурен, смеем вас спросить? Зачем же так неблагосклонно вы отзываетесь о нем? За то, что мы неугомонно хлопочем, судим обо всем, Что пылких дум, неосторожность, себелюбивую ничтожность или оскорбляет, или смешит, Что ум, любя простор, теснит, Что слишком часто разговоры принять мы рады за дела? что глупость ветрена и зла, что важным людям важны вздоры, и что посредственность одна нам по плечу и не страшна. Неточная цитата из Евгения Онегина, глава восьмая, строфа девятая, примечание, редакция. Вы говорите против него, что в нем нет веры. Прекрасно. Но ведь это то же самое, что обвинять нищего за то, что у него нет золота. Он бы и рад иметь его, да не дается оно ему. И притом, разве Печорин рад своему безверию? Разве он гордится им? Разве он не страдал от него? Разве он не готов ценой жизни и счастья купить эту веру, для которой еще не настал час его? Вы говорите, что он эгоист. Но разве он не презирает и не ненавидит себя за это? Разве сердце его не жаждет любви чистой и бескорыстной? Нет, это не эгоизм. Эгоизм не страдает, не обвиняет себя, но доволен собою, рад себе. Эгоизм не знает мучения. Страдание есть удел одной любви. Душа Печорина Не каменистая почва, но засохшая от зноя пламенной жизни земля. Пусть взрыхлит ее страдания и оросит благодатный дождь, и она произрастит из себя пышные, роскошные цветы небесной любви. Этому человеку стало больно и грустно, что его все не любят. И кто же эти все? Пустые, ничтожные люди, которые не могут простить ему его превосходство над ними, а его готовность задушить в себе ложный стыд, голос светской чести и оскорбленного самолюбия, когда он за признание в клевете готов был простить Грушницкому, человеку, сейчас только выстрелившему в него пулей и бесстыдно ожидавшему от него холостого выстрела а его слезы и рыдания в пустынной степи у тела издохшего коня. Нет, все это не эгоизм. Но его, скажете вы, холодная расчетливость, систематическая рассчитанность, с которой он обольщает бедную девушку, не любя ее, и только для того, чтобы посмеяться над нею и чем-нибудь занять свою праздность. Так. Но мы и не думаем оправдывать его в таких поступках, не выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности. Мы только хотим сказать, что в человеке должно видеть человека, и что идеалы нравственности существуют в одних классических трагедиях и морально-сентиментальных романах прошлого века. выставлять его образцом и высоким идеалом чистейшей нравственности, Белинский иронически цитирует из предисловия «Книжки для детей три розы», изданной в 1840 году переводчиком Федоровым. Федоров писал, что пьески, помещенные в книжке, «прелестны и дышат чистейшей нравственностью». В рецензии на эту, как он замечает, «плохую детскую книжонку» Белинский восклицал прекрасное предисловие. Оно так и дышит чистейшей нравственностью и общими риторическими местами. Примечание — редакции. Судя о человеке, должно брать в рассмотрение обстоятельства его развития и сферу жизни, в которую он поставлен судьбою. В идеях Печорина много ложного, В ощущениях его есть искажение, но все это выкупается его богатую натурой. Его во многих отношениях дурное настоящее обещает прекрасное будущее. Вы восхищаетесь быстрым движением парохода, видите в нем великое торжество духа над природою и хотите потом отрицать в нем всякое достоинство, когда он сокрушает как зерно жорнов, неосторожных, попавших под его колес, Не значит ли это противоречить самим себе? Опасность от парохода есть результат его чрезмерной быстроты, следовательно, порог его выходит из его достоинства. Бывают люди, которые отвратительны при всей безукоризненности своего поведения, потому что она в них есть следствие безжизненности и слабости духа. Порок возмутителен и в великих людях, но наказанный он приводит в умиление вашу душу. Это наказание только тогда есть торжество нравственного духа, когда оно является не извне, но есть результат самого порока, отрицания собственной личности индивидуума в оправдании вечных законов оскорбленной нравственности. Автор разбираемого нами романа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 Согласитесь, что как эти глаза, так и вся сцена свидания Печорина с Максимом Максимовичем показывает, что если это порог, то совсем не торжествующий, а надо быть рожденным для добра, чтоб так жестоко быть наказанным за зло. Торжество нравственного духа гораздо поразительнее совершается над благородными натурами, чем над злодеями.